Глава 15. Гость с некоторым сомнением окинул взглядом стены ресторанного кабинета, задрапированного темно-синей тканью, золотистым теснением, пощупал хрустящую скатерть и как будто едва удержался, чтобы не заглянуть под стол. — Что вас так волнует, Анатоль? — добродушно поинтересовался человек, который выполнял здесь роль приглашающей стороны. — Вы как будто немного не в себе. Что-то не так? Гость, явный европеец, высокий, осанистый, с прекрасными зубами, но слегка дребловатым лицом, досадливо поморщился. «Извините, Иосиф», — сказал он с едва заметным акцентом. «Всякий раз, когда я попадаю к вам в Москву, мне везде мерещатся передатчики и агенты в штатском». Однажды меня здесь здорово напугали, и с тех пор тот, кого назвали Иосифом, тихо рассмеялся. «Это частный ресторан, Анатоль», — пояснил он. «Тихое, надежное место. Я ручаюсь. Сюда не ходят олигархи и политики, и здесь нет никакой надобности в микрофонах и передатчиках. Людей моего круга не прослушивают». «Мне казалось, что именно вам-то и следовало бы опасаться этого в первую очередь», еще с некоторым сомнением произнес Анатоль. «Мне? Пожалуй», — согласился Иосиф. «Но Евгений Тимофеевич Тищенко, скромный аптекарь, мало кого интересует». «Однако присаживайтесь, пожалуйста. Больше нас никто не побеспокоит. Я предупредил официанта, что мы сами управимся». «Вы по-русски щедры», — с непонятным выражением, — сказал Анатоль, усаживаясь и окидывая взглядом стол, уставленный закусками и бутылками. Было не совсем ясно, одобрение это или укор. По правде сказать, я совсем не голоден. Перекусил в отеле, и потом... «Мой врач категорически советует мне диету. Он нашел какие-то намеки на диабет». «Печально», — покачал головой Иосиф. «Но, может быть, все-таки немного икры? Настоящей русской?» «И буквально один глоток ледяной водки, а?» Гость сделал протестующий жест рукой. «Ни капли алкоголя, пока мы все не обсудим. И давайте сразу перейдем к делу. Меня послали к вам с окончательной проверкой. В вас вложили большие деньги, Иосиф, и на вас возлагаются большие надежды. Это совсем не шутки». «Я полагаю, что отдача тоже будет немаленькая», — самодовольно произнес Иосиф. «Вообще-то я плохой шутник, Анатоль. Наверное, это мой недостаток. Но я ко всему отношусь до предела серьезно». «Я имел в виду, что любая ваша ошибка будет стоить моим боссам больших денег», — сказал Анатоль. «Вы уверены, что у вас все в порядке?» «На новый препарат, который синтезирован в наших лабораториях, возлагаются огромные надежды». Он должен стать альтернативой азиатскому героину и колумбийскому кокаину. Вопрос о том, какой рынок осваивать в первую очередь, обсуждался не одну неделю. Когда, наконец, выбрали Россию, не все остались довольны. Многие уверены, что в России могут погубить любое дело. Потому я так дотошен с вами, Иосиф. Малейший сбой и все полетит к черту. В том числе и наши с вами головы. У меня нет никаких сбоев, твердо сказал Иосиф, но в глубине его зрачков на миг появилась странная беспокойная искра, однако гость ее не заметил. Все выстроено так, как мы договаривались. У меня надежные документы и надежный бизнес. В обществе я известен как скромный и законопослушный гражданин, ни единого конфликта с чиновниками или кем-либо еще. Мои люди это проверенные, толковые ребята, в случае чего готовые постоять за меня или за общее дело пока они тоже не высовываются. Собственно, у них есть свое маленькое дело. Фирма «Вензель». Мебель на заказ, ручная работа и все такое прочее. Когда возникнет необходимость, каждый из них может работать дилером. Знакомства у них и авторитет огромные. Под настоящим именем меня здесь знают всего несколько человек. Старые контакты, но, разумеется, никто не знает о наших с вами делах. Встречаюсь со всеми, я всегда на нейтральной территории. Моя аптека — это святое. Никто не смеет переступить границы этого места. В то же время у меня там все оборудовано. При внешней тесноте я без затруднений могу принять и разместить хоть два центнера товара. — Говорите, вы красивый, Васев, со скептической миной на лице, — заметила Анатоль. — Собственно, до сих пор и мы не сомневались, что все устроено наилучшим образом. Но... Иосиф в упор посмотрел на него и резко спросил, «Что, какие-то проблемы?» «До нас дошли слухи, что проблемы есть у вас, Иосиф», — строго произнес Анатолий. «В частности, я здесь и по этому поводу тоже. Мне нужны объяснения». «У нас у всех есть проблемы», — с некоторым усилием ответил Иосиф. «У кого их нет? Но мои проблемы не имеют никакого отношения к нашему делу. Я не понимаю». «Наверное, вы действительно не понимаете», – быстро перебил его собеседник, – «ваша кандидатура с самого начала была не всем по душе. Вы известны как человек весьма необузданного нрава. Может быть, в тех условиях и на вашей родине это было даже оправдано, но сейчас совсем другие времена и другие задачи. Мы не можем позволить себе размениваться по пустякам». «Никак не возьму в толк, что вы имеете в виду», – с кривой улыбкой сказал Иосиф. «Какие проблемы?» У кого крутой нрав, может быть, скажете наконец, что вас не устраивает. До моих боссов дошли слухи, будто вы затеяли здесь какие-то посторонние разборки, хмурясь, сказал Анатолий. Это тревожные слухи, и мы не можем просто игнорировать их. Иосиф обвел рукой уютный кабинет, показал на аппетитно сервированный стол. «Я живу тихо, но с достоинством», сказал он. «Разве я похож сейчас на человека, обремененного какими-то разборками?» У меня семья, чудесные дочки. Я давно остепенился, Анатоль. И не меньше вашего хочу, чтобы наш бизнес процветал. Так что поменьше верьте слухам. «Наверное, я неправильно выразился», — спокойно возразил Анатоль. «Не слухи. Это информация от надежного источника». «Вы что же, шпионов ко мне приставили?» Прищурившись, спросил Иосиф. «Это естественно», — сказал Анатоль. «А вы что думали? Без страховки нельзя». «Так», — смачно сказал Иосиф и откинулся на спинку кресла. «И что же конкретно настучал вам этот источник?» «Он сообщил, что вы отправили на тот свет какого-то постороннего человека, не имеющего, по сути дела, никакого к вам отношения, и что про эту акцию узнали многие. Это очень скверная самореклама». «Так», — снова повторил Иосиф и негромко стукнул кулаком по столу. «Послушайте-ка теперь, что я вам скажу». «Здесь у нас не Бельгия и не Голландия, где даже корова переходит улицу на зеленый свет. Здесь приходится все время быть начеку, иначе тебя порвут в лоскуты. Эта тварь, которую я замочил, взяла меня за глотку. Он высветил меня, втянул в очень скверную историю. У меня не было иного выхода, можете мне поверить. Но все сделано тихо и культурно, похорону по высшему разряду». При этих словах он злорадно усмехнулся. — Если бы не ваш стукач, никто бы и никогда не докопался. — Значит, все верно, — констатировал Анатоль. — Ну что же, пожалуй, я выпью немного водки. Совсем чуть-чуть. Я хочу выпить по-русски. Иосиф, хмурый и замкнутый, довольно небрежно разлил водку по маленьким хрустальным стаканчикам и все-таки не удержался, чтобы не заметить. — Если по-русски, то ваши чуть-чуть здесь не подходит. Вы ни черта не понимаете, что значит «по-русски». Вы вообще ни черта не понимаете. — Все идет отлично, а вы забиваете себе голову проблемами, которые вас не касаются. Я здесь, на своей земле, и лучше знаю, что делать. Анатоль внимательно посмотрел на него, поднес к губам стаканчик и осторожно попробовал его содержимое. Брови его одобрительно приподнялись, и он тут же опрокинул стопку, блаженно зажмурившись. Открыв глаза, он подцепил на вилку маленький маринованный огурчик и бросил его в рот. — Вы, русские, любите все экстремальное, — заключил он. В этом есть свой шарм, но это заставляет смотреть на вас с опаской. Я доволен, что вы не стали отрицать совершенного. Откровенно говоря, я ожидал, что вы будете все отрицать, но вы сказали правду, и это обнадеживает. Хуже это, когда партнер неоткровенен, но я призываю вас еще раз все взвесить. Мы должны быть на сто процентов уверены, что наша акция не сорвется по глупой случайности. Она не сорвется, уверенно сказал Иосиф. Мне нравится ваша уверенность, кивнул Анатоль. И тем не менее, мне поручено внести коррективы в первоначальную договоренность. Через два дня к вам поступит первая партия товара, но она будет составлять только десятую часть от той, которая намечалась. Соответственно, уменьшаются и ваши комиссионные. До тех пор, пока мы не убедимся, что опасения не оправдались. Какие к черту опасения, вспылил Иосиф? Вы за кого меня держите? Или платите, как договаривались, или... Послушайте, Иосиф, вы сейчас не самостоятельное лицо, назидательно сказал Анатоль. Вы только часть огромной машины, важная, но только часть, деталь. Знаете, как поступают с деталью, которая дает сбои? Ее заменяют. Не сомневайтесь, если мы не найдем общего языка, вас обязательно заменят. Тон его вдруг сделался почти печальным. А учитывая специфику нашего бизнеса, замена будет означать для вас смерть, Иосиф. «Давайте уж будем называть вещи своими именами». «Да уж, давайте без протокола», — зло усмехнулся Иосиф. «Значит, шаг влево, шаг вправо стреляете без предупреждения?» «А что делать?» — вздохнул Анатоль. «Вы посвящены во многие детали, тут выбор простой. Или большие деньги, или смерть. Третьего пути нет». «Ну, нет так нет», — сказал Иосиф и снова разлил лодку. «Давайте за это выпьем. Как говорится, сколько веревочки не вица. «Мне достаточно», — помотал головой Анатоль, — «я вообще сейчас пойду. Не нужно, чтобы нас долго видели вместе». «Значит, через два дня вам позвонит человек и скажет, что у него имеется партия жидких витаминов по бросовой цене, но с коротким сроком годности. Если у вас все будет спокойно, скажите ему, что согласны взять за треть цены. Он подъедет к вам в аптеку и передаст коробку». В коробке действительно будут витамины, товар под вторым дном. Насколько я знаю, об этом препарате в Москве уже известно, и многие не отказались бы попробовать. Вам остается только распространить его по надежным каналам. Разумеется, вы и ваша аптека не должны иметь никакого отношения к новому наркотику, который, я надеюсь, вскоре завоюет столичный рынок. Полная анонимность и конспирация. Через своего информатора мы будем наблюдать за процессом, а примерно через месяц пришлем человека с проверкой. В ваших интересах, чтобы вокруг вашего имени больше не возникало никаких слухов». «Не бойтесь, слухов не будет», — хищно сказал Иосиф. «Вот и отлично», — Анатоль кивнул и поднялся из-за стола. «Вы меня не провожайте, я сам доберусь. И побудьте здесь еще немного, ладно? Тем более, что жаль оставлять такой стол совсем уж нетронутым». Он слабо улыбнулся и вышел, Дверь бесшумно закрылась за ним. Он слабо улыбнулся и вышел. Дверь бесшумно закрылась за ним. Иосиф некоторое время сидел неподвижно, глядя на то место, где только что возвышалась массивная фигура гостя. Потом посмотрел на часы, негромко выругался и повернулся к столу. Он снова полиснул себе водки, но на этот раз щедро целый фужер. Выпил залпом, не поморщившись, как в воду. И тут же достал из кармана телефон. «Это я». Коротко сказал он, набрав номер. «Где вы сейчас?» «Как договаривались, шеф». В голосе отвечающего слышались нотки обиды. Посем. «Он на месте. Ждем, когда рванет домой». «Значит так, слушай меня внимательно. Все отменяется. Вы уходите и несколько дней сидите тихо. Носа никуда не высовывать, понятно? И со мной в контакт не вступать. Ни при каких обстоятельствах. Я сам позвоню, когда будет нужно. Как понял». «Понял, шеф», — несколько бескуражно ответили ему. «Еще какие-нибудь распоряжения будут?» «Тебе мало зло?» — спросил Осиф. «Делай, что сказано, все». И когда уже собеседник не мог его слышать, задумчиво добавил вслух. «Третьего пути нет». Он сложил телефон и сунул в карман. Опять было потянулся к бутылке, но потом, будто очнувшись, отдернул руку, резко встал и вышел из кабинета.